49. -е. Великолепный Цезарь страдал от дергающей боли в бедре. Врачи винили неправильное распределение веса. Из-за остеопороза, сдавливавшего позвоночные диски, Цезарь все больше кренился при ходьбе на одну сторону. Его просили не усердствовать, что бы это ни значило. И все-таки, набирая номер телефона за стойкой, Владелец лавки фокусов продолжал крениться на левый бок. С определенного возраста поздно менять привычки. — Алло, вы меня слышите? — произнес Цезарь, когда сняли трубку. На том конце ничего не ответили. Молчание, пугающей волной, растекалось по большому прямоугольному подсобному помещению, размером почти с зала обслуживания магазина, хотя куда менее захламленному. Здесь стояли старый дубовый стол и разнокалиберные шкафы для бумаг, но по большей части пространство оставалось незанятым. Огромная железная рольная дверь выходила прямо в переулок. Подсобка служила не рабочим местом, а перевалочным пунктом. — Все в порядке? — спросил человек по прозвищу Гудини. В его голосе сквозило раздражение, к которому примешивалось что-то еще озабоченность и налет участия, как если бы говорящего беспокоило состояние Цезаря. «Сегодня вам пришла новая посылка», — сообщил Цезарь. Гудини сделал паузу, прежде чем ответить. «Меня не предупреждали. Я всего лишь передаю то, что услышал. И, судя по запаху, который она источает, у вас могут быть проблемы». «Запаху?» — Вонь-та еще, — заверил Цезарь. Гудини понял, на что намекал старик. Фальшивые деньги прямо из-под пресса имели особый запах. Что-то здесь не так. Правительство не стало бы печатать поддельные деньги. Значит, замешан кто-то еще. Гудини насторожился. — Есть догадки, кто ее прислал? — поинтересовался он. — Я лишь расписываюсь в приемке. Если хотите, могу отправить обратно. Нет-нет, все хорошо, все нормально. Я скоро приеду. Вы ведь поздно закрываетесь? На дверях будет висеть табличка закрыта, но я никуда не уйду. Гудини получил всю нужную информацию. Он со щелчком отключился. Цызарь повесил трубку и, кренясь на левую сторону, опустился в кресло. Семеро погибших. У него появился шанс загладить свои грехи. — Приедет? — спросил из-за спины старика Зиг. — Если положить мясо в капкан, лев не замедлит пожаловать, — отозвался Цезарь. — Вопрос только, что с ним потом делать.